Глава третья. Над спящим за озёрьем плыли тёмные облака. Ни луны, ни звёзд не было видно в чёрном небе. Гуля бежала вперёд по кромешной тьме. Ей казалось, что вот-вот её схватят цепкие руки какого-нибудь жуткого мертвяка, и тогда она уж точно сойдёт с ума от страха. Снежок вроде бы лаял где-то поблизости, но пока она бежала за ним в одну сторону, лай уже доносился с другой, противоположной стороны. Гуля звала пса, но он почему-то не отзывался, не бежал к ней навстречу, будто не слышал ее. Устав бегать, Гуля остановилась, чтобы перевести дух. В это время луна вышла из-за облаков и осветила все вокруг холодным серебристым светом. Гуля испуганно оглянулась по сторонам. Теперь ей было видно все вокруг, но и саму ее в светлой футболке тоже было хорошо видно. Она присела в траву, чтобы мертвяки ее не заметили. В свете луны всё вокруг казалось мрачным и пугающим. Она ждала, что вот-вот на тропинке появится отвратительный мертвяк, который схватит её и потащит в озеро, где её сожрёт кровожадный монстр. Но вокруг никого не было. Царящую тишину нарушал лишь громкий лай снежка. Дрожа от страха, Гуля выглянула из своего укрытия и тут же округлила глаза от удивления. Снежок бегал по берегу чёрного озера, А рядом с ним бегала маленькая девочка в длинном светлом платье. Белые кудрявые волосы малышки развивались на ветру, на лице её сияла счастливая улыбка, а большие глаза искрились радостью. Она была так мила, что напоминала маленькую куколку. Пёс звонко и радостно лаял, и девочка, глядя на него, тоже повизгивала и смеялась, запрокинув голову. Она то бежала по берегу, то заходила в воду, набирала полные пригоршни воды — и обливала его, рассыпая вокруг сверкающие брызги. Гуля не знала, что делать. Откуда здесь взялась эта девочка, если Бабдуся сказала, что детей в деревне нет? И почему она бегает тут одна ночью в темноте? На мертвяка она совсем не похожа. Пока Гуля раздумывала над этим, притаившись в кустах, к пруду вышли еще двое детей, парень и девочка. На вид они были гулиными ровесниками, Парень был повыше ростом, девочка — пониже. Они были похожи внешне. У обоих были темные волосы и бледные худые лица с острыми скулами. Одеты они были в одинаковые светлые рубахи, только ноги девочки закрывала длинная юбка, а парень носил широкие шаровары. Гули их одежда напомнила костюмы, в которые они наряжались, когда ставили в школьном театре русскую народную сказку. В городе такое одеяние давно бы высмеяли в любом дворе. Но здесь, в глухой деревушке, короткие джинсовые шорты Гули смотрелись более нелепо, чем эти старомодные длинные льняные рубахи. Гуля внимательно и настороженно рассматривал ребят. Парень держал в руке увесистую палку и стоял, нагнувшись вперед, словно готовился к атаке. «Что за чертовщина тут творится?» — прошептала Гуля, округляя глаза от удивления. Все происходящее показалось ей какой-то странной сказкой, Нелепой фантасмагорией. Это серебристая луна, сияющая в чёрном небе ярче любого фонаря. Это спокойное озеро, хранящее мрачные тайны. Эти дети, непонятно откуда взявшиеся здесь. Всё это казалось сном, но никак не реальностью. «Отдай собаку!» — вдруг крикнул мальчишка, обращаясь к малышке в светлом платье. Голос парня прозвучал хрипло и зло. Гуля вздрогнула а девочка, стоящая перед ним, оглянулась по сторонам, а потом неуверенно подошла к снежку, присела рядом и обняла его за шею. Пес зарычал и несколько раз громко тявкнул, косясь на палку в руках парня. «А ну, отойди!» — снова закричал парень. «Это моя собака!» Этого Гуля так просто оставить не могла. Снежок — ее собака, и она никому его не отдаст. Ни мертвякам, ни этим странным детям. Она выскочила из своего укрытия, и закричала во весь голос. «Ах ты вор! Гад! Мало того, что на малышку палкой замахиваешься, так еще и собаку мою хочешь присвоить! Снежок, ко мне!» Снежок повел ушами, взвизгнул, завилял хвостом и хотел побежать к Гуле, но девочка ухватилась за его шею и пронзительно завизжала. Снежок испуганно заметался, Гуля бросилась к нему, но поскользнулась на мокрых камнях и упала, больно ударившись локтем. В это время парень высвободил пса из цепких ручонок девочки. Тот жалобно заскулил и побежал к Гуле. «Снежок!» — воскликнула она, и из ее груди вырвался громкий вздох облегчения. Малышка громко разрыдалась, прыгнула в кусты, и вскоре голос ее стих. Парень обернулся и мрачно посмотрел на Гулю. «Ты кто такая? Пришла что ли? Оскорблениями не боишься разбрасываться?» Сказал он, дерзко вскинув подбородок. Гулю разозлил его тон. Ее вообще раздражали слишком самоуверенные мальчишки. Они обычно были самыми глупыми. Она сжала зубы и молча взглянула в темные глаза парня. «Ну, чего молчишь? Язык проглотила!» Он сделал несколько шагов по направлению к Гуле и прищурился, рассматривая ее. Гуле стало не по себе от этого взгляда. «Мы с тобой уже где-то виделись». Наконец сказал он, и голос его стал приветливее. «Вот точно виделись. Только не помню где. Тебя как зовут?» «Я Гуля. Мы с тобой точно никогда раньше не виделись, иначе я бы это запомнила. Я недавно приехала в Заозерье», ответила Гуля, косясь на острый край деревянного кола. Парень проследил за её взглядом и убрал кол в чехол за спину. «Гуля, Гуля...» «Нет, не помню». «А к кому ты приехала?» «Мою бабушку зовут Евдокия. Её дом отсюда видно. Вон там». Гуля обернулась и показала рукой в сторону высокого берега. Парень снова нахмурился. Брови у него были чёрные и густые. Когда он их хмурил, они сливались в одну сплошную линию. Гуля показалась это забавным, и она улыбнулась. Парень подумал, что она улыбается ему, и произнёс. «Меня Петей звать, а это моя сестра, Маруська». Он указал на девочку, которая сидела на корточках, и баламутила длинной веткой воду. Казалось, ей совсем не было дела до того, что происходит вокруг. «А мне бабушка сказала, что в деревне только старики живут», растерянно проговорила Гуля, поглядывая то на Маруську, то на Петю. «Да и сама я вас тут не видала. Вы откуда такие взялись?» «Твоя бабушка по-другому и не могла сказать. Знаешь, как мы ее зовем», — проговорил Петя, нахмурив брови ведьма евдокия а знаешь почему потому что она нас ненавидит и извести хочет да что ты такое говоришь бабдуся не ведьма и никого она извести не хочет ответила гуля а потом добавила обычная бабушка мальчишка еще сильнее насупился и посмотрел на сестру которая казалось не слушала их разговор обычная как же пробубнил он ты ее еще плохо знаешь «Скоро увидишь, какая она обычная», — Гуля пожала плечами. «Слышала бы Бабдуся, как ее прозвали в деревне. Вот бы она разозлилась». «Ты мне не ответил. Сами-то вы кто? В каком доме живете?» — спросила Гуля. «А мы не в деревне. Мы вон за тем лесочком живем. У наших родителей там дом», — ответил Петя и махнул рукой в сторону леса, темнеющего справа от озера. «Чего же вы по ночам гуляете, еще и по лесу? Неужели не боитесь?» «Кого?» Гуля пристально посмотрела на парня, не в силах понять, придуряется он или говорит серьезно. Но Петя смотрел на нее с искренним удивлением, так будто про мертвяков никогда и не слышал. «Кого-кого?» «Мертвяков!» Это слово уже само по себе было страшным. Язык не поворачивался выговаривать его четко. Гуля выдохнула его, и тут же по ее телу пошли противные мурашки, а колени затряслись. «Каких еще мертвяков? Чего ты выдумываешь?» Лицо парня напряглось. «Я не выдумываю», — обиженно воскликнула Гуля. «Мне бабушка так сказала, что по ночам тут только мертвяки ходят». «Да твоя бабушка сама похлеще любого мертвяка будет, уж поверь». Снова угрюмо буркнул Петька. Гуля отвернулась, сжала зубы, но потом решила, что обиды сейчас неуместны. Слишком необычными были ее новые знакомые. Она повернулась к Маруське и спросила, «Почему же вы ночью гуляете?» Маруська вздохнула, грустно взглянула на Петьку и ничего не ответила. «Да родители наши уж слишком строгие. Днем гулять не отпускают, хозяйство большое. Мы все в поле, в лесу да на огороде работаем. Вот ночью-то избегаем от них». «Ничего себе!» — проговорила Гуля. «Нелегко вам живется!» Маруська снова горестно вздохнула. «Никаких мертвяков тут нет. сочиняет твоя бабка!» Сквозь зубы процедил Петька. «Тут у нас другая беда — воденица. Вот его бойся!» «Ты видел его? Он очень страшный!» Спросила Гуля, чувствуя, как тело ее сковывает холод. «Страшнее не бывает. А вы не боитесь, что он сейчас из озера выйдет?» Дрожа от страха, спросила Гуля и покосилась на тёмную воду. Петька сплюнул на землю и с деловым видом сложил руки на груди. «Не боимся. Он выходит только, когда его призывают. Хочешь, призову?» Петька хитро сощурился, а Гуля закричала. «Нет, не надо!» В это время к Гуле подбежала Маруська. Она взяла её за руки и закружилась с ней на берегу. «Будешь с нами дружить?» весело и беззаботно спросила Маруська. «Ну, хорошо, давайте дружить», — ответила Гуля и рассмеялась. Почему-то ей очень захотелось в этот момент рассмеяться, громко и беззаботно, как будто не лежало на ее плечах никакой тяжести, как будто ей легко и просто жилось, как будто она не потеряла маму совсем недавно. Ей было одиноко одной, без друзей. Хотелось поговорить с кем-то, поделиться своими переживаниями. Бабушка на роль друга никак не подходила. Не все взрослые умеют дружить с детьми. Гуля сейчас согласилась бы дружить даже с озерным монстром воденицей, если б тот ей предложил свою дружбу. Поэтому она будет рада подружиться с ребятами, живущими за лесом. Гуля вдруг вспомнила про малышку в светлом платье. А это маленькая девочка. Кто она? Почему вы на нее палками замахивались? Гуля махнула рукой в сторону кустов, в которых скрылась малышка. Малявка-то. «Это Яся, вредина. Ты с ней не дружи, Гуля. Лучше уж с нами дружи», — сказал Петя, и глаза его ярко блеснули в темноте. «Её тоже днём не выпускают. Почему она по ночам бегает?» Маруська пожала плечами и захихикала, глядя на Петю. «Она знает, что мы ночью приходим к озеру, вот и прибегает к нам повредничать». «Ох, и приставучая она, спасу от неё нет», — озабоченно сказал Петя. Гуля тяжело вздохнула, почесала снежка за ухом и поднялась на ноги. «Я сказал, что собака моя лишь для того, чтобы Яська отцепилась от неё. Она бы точно ей как-то навредила». Недовольно буркнул парень. «Я её забирать себе и не собирался. Я не вор и не гад». Он сжал кулаки и глянул на гулю из-под нахмуренных бровей зло и яростно. «Извини, если так», — ответила Гуля. «Кстати, это он, мальчик». Его зовут Снежок. Взгляд мальчишки немного смягчился. Губы дрогнули в едва заметной улыбке. И тут из темноты донёсся крик. «Гуля! голенька кричала бабдуся. Гуля вздрогнула, обернулась на зов. А Маруська с Петей тревожно переглянулись друг с другом. «Нам идти пора. Только бабке своей про нас не говори, хорошо? А то, если через неё наши родители узнают, что мы ночью гуляем, не сдобровать нам». «Запрут на замок». Гуля кивнула, взяла снежка на руки и торопливо пошла в сторону, откуда слышался голос Бабы Дуси. «Гуля!» — тихонько позвал ее Петя. «Приходи завтра в полночь к озеру. Погуляем вместе». «Постараюсь. Может, и приду», — ответила Гуля и улыбнулась парню. Выйдя от озера на тропинку, она прибавила шаг и вскоре увидела, как ей навстречу бежит бабдуся Дуся. Подойдя ближе, Гуля увидела, что лицо у бабушки напряжённое. Она схватила её за руку и, не сказав ни слова, потащила к дому. «Глупенькая, живая!» — воскликнула она, едва они зашли в дом, а потом крепко обняла их со снежком. Пёс радостно заскулил и лизнул несколько раз морщинистую щёку Бабдуси. «Да уйди ты, бесшелудивый! Весь сырбор сегодня из-за тебя! Ведь просила я тебя быть смирным!» «Будешь так делать, отправлю тебя обратно в город!» Воскликнула она и потрепала снежка по загривку. «Ну что ты такое говоришь, бабушка?» Взволнованно проговорила Гуля. «Шучу», — тихо ответила Бабдуся. «Оба хороши. Обоих бы вас выпороть как следует». Когда Гуля легла в постель, Бабдуся присела на краешек ее кровати и тихо спросила. «Видела, поди, кого-то, пока пса искала». Гуля внимательно посмотрела на бабушку, вспомнила слова Пети и уверенно помотала головой из стороны в сторону. Бабдуся укрыла девочку одеялом, потрогала губами ее лоб и, сложив руки на груди, вышла из комнаты. Как приятно снова почувствовать то, что раньше приносило искреннюю несказанную радость. Для Гули это было дружеское общение. Вот уже две недели подряд девочка осторожна, чтобы не разбудить Бабдусю, открывала по ночам окно в своей комнате, вылазила во двор и, подхватив снежка на руки, неслась по сырой траве к чёрному озеру. Ночи в заозёре были тёмными, мрачными, пропитанными ароматами озёрных трав. Гули было весело с новыми друзьями. С ними она забывала обо всём на свете, даже о своём горе. Они бегали на перегонки по берегу, кидали в воду камни, кто дальше, соревновались на выносливость и ловкость или просто сидели у тёмной воды и рассказывали друг другу разные истории. «Не страшно тебе с ведьмой жить?» — как-то спросил Петя. «Не боишься, что когда-нибудь она тебя в отдаст?» По гулиной спине пробежали мурашки. «Ну вот опять! С чего ты взял, что моя бабушка ведьма?» Возмущённо воскликнула она. Когда ребята так называли баб Дусю, Гуле было неприятно и обидно. Вот и сейчас она хмуро взглянула на Петю. Тот молчал, как обычно, сурово сдвинув брови. Маруська сидела на земле неподалёку от них и смотрела на тёмную воду. — Ты же с ней живёшь. Как можно этого не замечать? — тихо проговорил Петя. — Не замечаю, потому что нечего там замечать, — резко ответила Гуля. Петя и Маруська переглянулись между собой. «У меня, кроме бабушки, больше никого в этом мире не осталось. Мама умерла, хотя обещала, что всегда будет со мной, что мы с ней вместе всё в жизни преодолеем, горы свернём. И вот теперь её со мной нет, и никого нет, кроме Снежка и Бабдуси. Она заботится обо мне, жалеет, а вы заладили. Ведьма, ведьма!» Гуля не собиралась плакать, но слёзы сами собой покатились из её глаз. Ей стало нестерпимо стыдно от этой своей слабости. Она вскочила и побежала прочь. «Стой!» – закричал Петя. «Стой, дурочка! Там берег каменистый, скользкий, сорвешься!» И уже в следующую секунду нога Гули соскользнула с мокрого от ночной росы камня, и она полетела кубарем прямо в озеро. Темная вода обхватила ее холодными объятиями, потащила на дно. Гуля хорошо плавала, но в этот раз не могла выплыть на поверхность. Барахталась в воде, чувствуя, как какая-то неведомая сила тянет ее вниз. А потом в черной воде Гуля увидела чью-то руку, она тянулась к ней. Ухватившись за нее, Гуля, наконец, смогла выплыть на поверхность. Кашляя она хватала воздух ртом, била руками по воде, боясь, что снова пойдет ко дну. «Чего ты как дурочка?» – закричал Петька ей в лицо. Схватив Гулю за капюшон толстовки, Он помог ей выбраться на берег. Позже, сидя на камнях, Гуля дрожала всем телом и прижималась к Маруське, которая обнимала её и гладила по мокрым волосам. Теплее от её объятий не становилось, но Гуле нравилось, что о ней заботятся. Петька сидел молча и лишь время от времени недовольно посматривал на Гулю. А потом он встал, подошёл к ней и протянул руку. «Пошли, провожу тебя. А то простудишься и больше не сможешь с нами гулять». Гуля снова ухватилась за его руку. Она была холодная, но крепкая и надёжная. "Спасибо тебе, Петя, за всё. Ты меня сегодня спас", прошептала Гуля, когда они подошли к дому бабдуси. Наклонившись к его лицу, Гуля неловко чмокнула парня в щёку. Тот посмотрел на неё смущённым взглядом и ушёл, ничего не сказав на прощание. Гуля почти влюбилась в странного, хмурого и неразговорчивого Петьку. По его стеснению и пристальному взгляду она понимала, что и он к ней неравнодушен. У них во дворе это называлось «втрескаться». Гулины городские подружки уже не раз втрескивались в парней, а с ней это случилось впервые, здесь, в глухой оторванной от мира деревушке. Это была первая, по-детски наивная и чистая любовь. Приходя домой, Гуля рисовала в блокноте алые сердца, пронзённые тонкой стрелой, и писала внутри них имя Петя. За то время, пока Гуля гуляла с ребятами, она изменила своё мнение о Заозёрье. Ей тут понравилось. Она прониклась красотой первозданной природы, впитала в себя дух захолустной деревеньки, открыла сердце для своей новой жизни. Каждый вечер она нетерпеливо дожидалась, пока Бабдуся закончит читать молитвы и погасит свет в своей комнате. Спустя четверть часа Гуля открывала окно и убегала к озеру. Ни разу во время своих тайных ночных прогулок Гуля не увидела ни одного мертвяка. Наверное, все-таки Бабдуся все это выдумала, чтобы напугать ее. Так решила Гуля. Взрослые любят запугивать детей. Наверное, тем самым они повышают свою значимость в их глазах. Мама никогда не запугивала Гулю. Наоборот, она учила ее ничего не бояться, быть смелой в любой ситуации. Поэтому даже если все у Гули тряслось от ужаса, она пыталась побороть свои страхи. Получалось плохо, но она старалась изо всех сил. Ребята всегда гуляли втроем. Малышка Яся не появлялась на озере с тех пор, как Маруська с Петей припугнули ее. Гуля часто думала о ней. Ей было интересно, кто она такая и где живет, почему она, такая маленькая, гуляет ночью одна. Правда, иногда Гуля казалось, что кто-то следит за ней, смотрит из кустов, когда она возвращается домой. Один раз она вполне отчетливо различила два глаза, сверкнувших в темноте. «Яся?» — позвала Гуля. Вдруг эта малышка подсматривает за ней. Она опустила на землю снежка, который тоже почуял кого-то поблизости, и звонко гавкнул несколько раз подряд, обнюхивая траву. Гуля раздвинула листья и осторожно заглянула в кусты, но там уже никого не было. Следующей ночью она встретила её по пути к озеру. Яся стояла на тропинке и смотрела на неё, как будто ждала. Как ни странно, Снежок не залаял на девочку, а приветливо замахал хвостом. Гуля подошла поближе и сказала «Привет». Девочка не ответила. Она смотрела на Гулю своими большими светлыми глазами, которые блестели в темноте. Её волосы были сильно растрёпаны, светлое платье испачкалось в грязи. «Ты что здесь делаешь, малышка? Может, отвести тебя домой?» «Не хочу домой», — Яся скорчила недовольную рожицу и быстро юркнула в кусты. Снежок взвизгнул, хотел побежать за ней, но Гуля удержала его. «Эй, а хочешь поиграть со снежком?» — крикнула Гуля, глядя на кусты. Листья снова зашевелились, и Яся вышла на тропинку. Она взглянула на Гулю из-под лобья, и та отпустила пса. Снежок подбежал к Ясе и запрыгал возле нее, приглашая поиграть. Когда он лизнул ее в лицо, девочка запрокинула голову, залилась звонким смехом. Ее белые кудряшки рассыпались по спине. — Он целует тебя, значит, ты ему нравишься, — улыбнувшись, сказала Гуля. «Он мне тоже нравится!» — тоненьким голоском воскликнула Яся. Гуля задумчиво посмотрела в сторону озера, туда, где её наверняка уже ждали Маруська и Петя, а потом перевела взгляд на девочку. Ей стало жаль её, ребята с ней не дружили. Наверное, ей было здесь очень одиноко. Гуля Яся совсем не казалась вредной и противной, как описывал её Петя. «Давай побегаем немного по лугу. Снежок любит бегать». «Он быстрый, как стрела!» «Я быстрее!» — закричала Яся. Гуля взяла малышку за руку, и они пошли на луг. «Расскажи, где ты живешь?» — спросила Гуля. «Тут недалеко мой дом». Яся неопределенно махнула рукой в сторону деревни. «А я вот совсем недавно из города сюда переехала. Очень скучаю по городской жизни». «Недолго тебе придется скучать», — ответила Яся. «Это почему?» К нашей деревне быстро привыкнешь. Здесь у нас хорошо, о прежней жизни в миг забудешь. Вит у Яси стал задумчивым. Большие глаза ее потемнели, она смотрела, не мигая, куда-то в ночную тьму. Гуля задумчиво кивнула и тоже обвела взглядом дали, покрытые темнотой и окутанные туманной дымкой. Трава здесь была высокая и мокрая от росы. Малышка замочила подол платья. У Гули все ноги тоже были сырыми. «Почему Маруська с Петей с тобой не дружат?» — спросила Гуля. «Не знаю. Боятся меня, наверное». «А чего им тебя боятся?» — удивилась Гуля. «Не знаю. Я сильнее их. В любую игру могу обыграть, вот и боятся». Гуля широко улыбнулась. «Ты забавная, Яся», — сказала она. «А ты очень печальная. Почему?» Девочка остановилась и заглянула Гуле в лицо. От этой ее милой искренности и непосредственности у Гули защипала в носу. «У меня мама недавно умерла, поэтому я грущу», — тихо ответила Гуля. Яся фыркнула и побежала за снежком, как будто тут же потеряла интерес к Гуле. Вернувшись к ней через несколько минут, девочка проговорила, сурово сдвинув брови. «Лучше бы моя мама умерла! Ненавижу ее!» Гуля изумлённо открыла рот, но сказать ничего не успела. Яся пулей умчалась на другой конец луга. Спустя полчаса запыхавшаяся девочка села на мокрую траву и довольно улыбнулась. Снежок тоже улёгся рядом, шумно дыша. «Давай я попробую помирить тебе с ребятами», предложила Гуля, приглаживая светлые волосы девочки. Яся фыркнула, и её личико сделалось недовольным. «Не хочу мириться!» «Маруська глупая, а и злой!» Тонкий голосок прозвучал капризно и надменно. Гуля удивилась. Кукольная внешность девочки так не вязалась с ее упрямым и своенравным характером. «Я только с тобой буду дружить, и со Снежком!» Гуля ничего не ответила, взяла камень и бросила в темноту. «Апорт!» — крикнула она. Снежок сорвался с места и бросился за камнем. «Я быстрее!» — закричала Яся. И не успела Гуля опомниться, как девочка устремилась следом за псом. Они бегали по лугу на перегонки, и Яся постоянно обгоняла Снежка. То тут, то там около Гули мелькали светлые блики ее белого платья. От этого мельтешения, громкого смеха малышки и лая Снежка у Гули закружилась голова. Она втянула носом прохладный ночной воздух, оглянулась в поисках какой-нибудь опоры и внезапно увидела позади две неподвижно стоящие фигуры. Это были Маруська и Петя. Их худые бледные лица выделялись в темноте, и казалось, что это стоят не люди, а бестелесные призраки. «Ты теперь с ней дружишь!» — крикнул Петя. Яся подошла к Гуле и взяла ее за руку. «Мы только поиграли немножко со снежком!» — ответила Гуля. Маруська глупо улыбнулась, а на лице Пети застыло разочарование. «Ребята, я хочу, чтобы мы все вместе дружили!» «Маруся, Петя, может, вы помиритесь с Ясей?» «Отойди от нее, Гуля! Ты что, не понимаешь?» Внезапно заорал Петя, когда так громко, что все вздрогнули. «Чего я не понимаю?» — испуганным голосом спросила Гуля. «Она чудовище!» Гуля вздрогнула. Она не понимала, почему Петя так разозлился. Яся, видимо, тоже перепугалась. Она резко выдернула свою маленькую ладушку из гуленой руки и бросилась бежать в сторону озера. Снежок, решив, что все это продолжение игры, с громким лаем побежал за девочкой. «Да что с тобой такое, Петя?» — закричала Гуля. «Какое же она чудовище! Она ребенок!» Она еще пару секунд укоризненно смотрела то на Петю, то на Маруську, а потом побежала догонять Ясю. Добежав до озера, Гуля резко остановилась. Кругом было подозрительно тихо. Даже вечно квакающие лягушки, и те замерли в траве. Гуля вспомнила, как она недавно упала в эту тёмную воду, и ей стало страшно. «Яся! Снежок!» Тихо позвала Гуля, но ответа не получила. Она прошла по тропинке вдоль берега и услышала где-то неподалёку отчаянный визг пса. Гуля вздрогнула, обернулась, и тут же увидела, как Снежок бежит ей навстречу, весь мокрый и грязный. «Снежок, где ты был, мой хороший? Где Яся?» — взволнованно спросила Гуля. Внезапно небо раскололо пополам яркая молния, и раздавшийся в вышине гром нарушил мертвую тишину. Земля затряслась, поднялся сильный ветер, воды озера заволновались, пошли крупной рябью». Гуля стояла, боясь пошевелиться, и испуганно озиралась по сторонам. Снежок заскулил, прижался всем телом к земле. «Чего ты стоишь? Беги!» Прокричал Гуля на ухо Петька. «Там... там где-то Яся прячется!» Заикаясь, выговорила Гуля. «Ее надо домой проводить!» «Ты, главное, сама уходи!» Взгляд Петьки был взволнованный и мрачный. Гуля поняла, что он волнуется за нее. Он наклонился и поднял прижавшегося к земле снежка, сунул его в руки Гули и подтолкнул ее в спину. В это время с неба хлынули потоки воды. «Яся водяницу вызвала! Водяница идет!» Закричала Маруська и дико захохотала, закатывая глаза. «Уходи, Гуля! Беги скорее домой! Водяница идет!» Закричал Петя «А как же ты?» Сквозь слезы спросила напуганная до смерти Гуля Петька сплюнул сквозь зубы на землю Нахмурил брови и ответил «Уходи, я его задержу! Я справлюсь!» Достав из чехла деревянный кол Он положил его на плечо И уверенным шагом пошел к берегу В тот момент Петя оказался Гуле настоящим героем Сильным и смелым Маруська помахала Гуле рукой И побежала прочь с берега. Тогда Гуля на трясущихся ногах тоже побежала к тропе, ведущей к бабушкиному дому. Переживая за Петю, она обернулась и замерла в ужасе. С ее губ сорвался крик. На поверхности воды Черного озера показался огромный монстр.